Глава 8. Поговорив с Эндрю Райаном, Джина еще долго сидела в обеденном алькове кухни, прокручивая их разговор в голове. Было еще столько вопросов, которые она хотела ему задать. Она схватила блокнот и начала их записывать. Кэти начала работать в Рейл News сразу после окончания колледжа. Значит, тогда ей было 22 года. По словам ее брата, прежде чем уволиться, она проработала там 3 года. Так что нечто ужасное случилось с ней, когда ей было между 22 и 25, то есть тогда, когда она была очень молода и очень ранима, подумала Джина. Ей не пришло в голову спросить Эндрю райна какой именно несчастный случай произошел с его сестрой. Он сказал, что она отлично плавала. Значит ли это, что несчастный случай произошел в воде, на Арубе? Была ли она там со своим бойфрендом или с подругами? Или же одна? Аруба, аруба. Кажется, это там в 2005 году семье Натали Хоуэй пришлось так туго, когда они попытались выяснить, что именно с ней произошло после того, как она вдруг исчезла во время своей поездки сразу после окончания старшей школы. Было ли проведено расследование обстоятельств гибели Кэти? Если вдруг окажется, что это был вовсе не несчастный случай, как действовать, чтобы раскрыть это дело? Джина отодвинула стул от стола и вскочила на ноги. Она только сейчас вспомнила, что договорилась встретиться с Лизов, забегала в киптичье гнездо. До назначенного времени встречи оставалось всего 20 минут. Она опрометь бросила свою спальню, быстро переоделась, надев черные слаксы, черный топик на бретельках и свой любимый жакет из набивной черно-белой ткани и торопливо вышла из дома. Поездка на метро до Уэст-Виллидж заняла всего 20 минут. Когда Джина открыла дверь ресторанчика и вошла, Лиза уже ждала ее, сидя за столиком, лицом к барной стойке. При виде подруги Лиза вскочила на ноги. «Я скучаю по своей лучшей подружке, когда ты в отпуске», — сказала она. «На тот случай, если ты сейчас гадаешь, почему я выбрала именно этот столик, я тебе объясню. Потому что я хочу понаблюдать за барменом и посмотреть, не случится ли ему опять уронить на пол лед». «Ну и как? Он уже что-то уронил?» «Пока нет. Ну, хватит болтать о кубиках льда. Давай выпьем по бокалу вина, и ты расскажешь мне о Непале. Если я буду рассказывать все, нам придется выпить не по бокалу, а распить целую бутылку. Начнем с того, что все в путешествии в Непал было просто классно. Общение со старыми друзьями пошло моему отцу на пользу и очень ему помогло. Он все еще убит горем после того, как потерял мою мать». «Еще бы, это естественно», — отозвалась Лиза. «Твоя мать была замечательной женщиной, я очень ее любила». Джинна отклебнула вина, немного поколебалась, потом начала. «В тот день, когда я отправилась в Непал, на мою электронную почту пришло письмо, из которого, возможно, вырастет статья, которую я надеюсь написать. И она вела Лизу в курс дела». «Так-так, несчастный случай со смертельным исходом?» — сказала Лиза. — Скажем прямо, тем, кто пытался избежать подачи ею иска в суд путем заключения с соглашения о компенсации вреда и неразглашении, крупно повезло. Можно сказать, что такое везение кажется подозрительным. О том и речь. Конечно, это могло быть и совпадением. Но, с другой стороны, этот несчастный случай произошел с Кэти как-то уж слишком быстро, после того, как она отправила мне это письмо. И каков будет твой следующий шаг? Мне надо получить от моего нового босса добро на поездку на Арубу, чтобы самой заняться расследованием этого дела. А журнал оплатит тебе связанные с этим расходы? Скоро узнаю, еще на этой неделе. Лиза улыбнулась. Мне бы хотелось, чтобы в следующей жизни у меня была такая же работа, как у тебя сейчас. Ну все, хватит о моих делах. Лучше расскажи, как идут дела у тебя. Все как всегда. Занимаясь исками пострадавших от несчастных случаев. Илиза начала рассказывать подруге о новых гражданских делах, которые ей поручили вести с их последней встречи. Одна клиентка шла по пятой авеню и получила легкое сотрясение мозга, когда на голову ей упал оторванный ветром обломок, оказавшийся к фрагментам строящегося здания. Теперь тем, кто получил сотрясение мозга, присуждают куда более крупные суммы по искам о причинении вреда. Это из-за всей шумихи о подобных травмах, которую подняли в СМИ пострадавшие игроки в американский футбол. Так что выиграть это дело будет проще простого. Другой клиент Лиза выходил со станции метро через вращающуюся дверь, изготовленную из металлических брусьев. Дверь вдруг заела, мой клиент наткнулся на брус и сломал себе нос. Он уверяет, что был трезв. Но меня смущает вопрос. Что он делал в городе до трех часов ночи, если не накачивался спиртным? Лиза взглянула на стойку бара, услышав, как бармен готовит в шейкере коктейль. «Пока что он не ронял на пол кубиков льда», — усмехнувшись, заметила она.